Глава 10. Чена наполнял чувством удовлетворения то, что, испытав аварию, вынудившую его к прыжку из самолета, он все же отправился не в госпиталь, а в полк. К тому же восторженное внимание, проявленное к нему пехотинцами при посадке, укрепляло его уверенность, что и дома, в полку, он явится героем дня. Может быть, ему даже будут завидовать. Не каждому удается за день сбить трех врагов. Правда, он потерял свою машину, но ведь ее ценою он спас от верной гибели заместителя командира и его самолет. Таким образом, баланс как будто сведен. Ему и в голову не приходило, что его могут считать виновником срыва боевого задания, что, вырвавшись из строя, он нарушил все планы Фу в дальнейшем бою. По возвращении в полк, выслушивая Лао Кэ, Чен не мог отделаться от мысли, что к нему придираются незаслуженно, пока командир терпеливо не доказал ему, что он действительно виноват. Чен сидел перед командиром, понуро опустив голову. Когда Лауке, кончил говорить, наступило томительное молчание. Наконец командир сказал, «Для вас, летчик Чен, было бы лучше, если бы вы не были так уверены в себе. Может быть, тогда вы больше нуждались бы в товарищах и сами хотели бы чувствовать близость соседа». Вы убедили меня в необходимости этого чувства, командир. Лауке махнул рукою. В том-то и беда, что вас нужно было в этом убеждать, а не вы сами ощутили правильность нашей системы и, подумав, добавил Мне кажется, что вы считаете чем-то вроде одолжения со своей стороны, когда соглашаетесь впредь держать свое место в строю. Эти слова были сказаны безобычной для Лауке теплоты. Поднимаясь с ящика, на котором сидел, Чен почувствовал, как болит у него ушибленная крылом спина. Впору было бы в постель, но он сдержал гримасу боли и, выпрямившись, откозырял командиру. Чен вышел из пещеры, полной решимости идти к Фу и переговорить с ним. Это было для Чена нелегким испытанием, но он готов был пройти через него. Идя к пещере Фу, Он вдруг заметил, что за время его беседы с Лауке лагерь опустел. Было видно, как на ближайшей точке техники поспешно снимали чехлы с моторов. Значит, боевая готовность о нем даже не вспомнили. Чен стоял в недоумении. Забыли о нем или намеренно бросили здесь, как наказанного шкалера. Ведь никто не знает, что у него ушиблена спина. Для всех он здоровый, полноценный боевой летчик. «Здоровый, конечно!» но полноценный ли, с их точки зрения? Подумав, он поспешно пошел к себе, чтобы взять шлем и планшет и как можно скорее добраться до площадки. Он даже попробовал пуститься бегом, но от боли в спине вынужден был снова перейти на шаг. По дороге он увидел грузную фигуру Джойса. Негр сидел на корточках и, с меланхолической сосредоточенностью, сковыривал грязь со своих сапог. «Почему вы здесь?» — сердито крикнул Чен. А где же мне быть? Почему не на аэродроме? А что там делать? Джоймс чего-то не договаривал. И Чен еще раз спросил: да говорите же, в конце концов, почему вы не у машины? джойс ответил медленно, словно насильно вытягивая из себя слова: Вам не назначили новой машины. Нет запасных машин? Есть. Так почему же? Но тут же Чен и сам понял все без объяснений. Его оставили без машины. Он процедил сквозь зубы. «Понятно». «Жаль, что вы не поняли этого в бою». «В бою? Если бы не ваша ошибка, то и задание было бы выполнено нашей частью, и самолет у вас был бы». Случайный срыв, сам не веря своим словам, но не желая ронять своего достоинства, проговорил Чен. «Не мог же я, в конце концов, предоставить американцу расстрелять нашего заместителя-командира?» Джойс, недослушав, зашептал торопливо, взволнованно. «Что, если с самолетом это невременно? Если вы с ума сошли?» Говорят, молчите, Чен боялся услышать, что говорят в полку. А Джойс, грустно покачивая головой, укоризненно говорил. «Кажется, я напрасно согласился ехать сюда вашим механикам, болеть душой за всяких эгоистов». «Я эгоист? Неисправимый к тому же?» «Вы в бою, а у меня за каждый винтик в вашей машине душа болит. Сидишь тут в травке и все вспоминаешь, вспоминаешь. Болтик там проверили, гаечку подтянули, шплинтик разогнули, тандерчик переместили. Ведь механик своему сердцу так не прислушивается, как к мотору, когда его летчик на взлет идет. «Довольно?» «Это я вам должен сказать, довольно», — сердито огрызнулся Джойс. Вся душа моя впереди вас в бой летела, а вы? От того, что я тут, а не в воздухе, мне вдвое тяжелей. Знаете ли вы, что такое тяжело? Тяжело — это то, что сейчас со мной происходит. Сегодня я нечаянно услышал разговор Лао Кесфу. Сфу. Взволнованный этим неожиданным заявлением, Чен вплотную придвинулся к Джойсу. Я случайно услышал снаружи то, что говорилось в пещере, и Джойс пересказал Чену, «Разговор командира с заместителем». Чена давил мучительный стыд. Рассказ Джойса одним толчком перевернул в нем представление о заместителе командира полка. В самом деле, какое значение могло иметь то, что он спас жизнь Фу в бою? Какое отношение это имеет к нарушению им, Ченам, боевого приказа? Значит, разбираясь в своих отношениях с Фу, он оказался еще раз не только неправ, но и жестоко несправедлив». Он тихо произнес, «Если меня отсюда отошлют, будет справедливо». «Да», — грустно согласился Джойс, «к сожалению, это будет справедливо». И вдруг Чен как бы очнулся. «Нет, я имею право драться. Я же теперь понимаю, виноват. Возьму себя в руки. Буду драться, как того требует обстановка. Не нужно мне эскадрилии, Буду летать рядовым летчиком». И, неожиданно повернувшись к Джойсу, крикнул вне себя. И не смейте мне больше говорить об отчислении. Не будет этого, не будет. А если так, то что ж вы тут? Идите, объясняйтесь. Они поймут, я исправлю свои ошибки. Они-то поймут, загадочно начал было Джойс, но так и не договорил. Что? С беспокойством спросил Чен. Поспешить нужно с получением нового самолета, вот что. Да-да, верно, несколько повеселев воскликнул Чен. Идемте добывать самолет. Когда он добрался до площадки, оказалось, что Фу уехал на командный пункт полка. От летчиков Чен узнал. Полковой врач Кун Мэй запретила Фу летать из-за контузии спины, полученной в последнем бою. Но со слов летчиков выходило, что Фу все же поехал к командиру договориться. Он хотел сам вести вторую эскадрилью на задание. Без Фу ни начальник штаба эскадрильи, ни инженер ничего не могли сказать Чен о том, когда он получит новый самолет и получит ли вообще. В той стороне, где находился командный пункт, в воздух метнулась красная ракета. Ноги сами подняли Джойса из травы, но ему осталось лишь смотреть, как винты чужих истребителей засверкали на выглянувшем солнце дрожащими, переливающимися дисками. Один за другим вступали в работу моторы, сливая гул выхлопа в один могучий рев. Джойс жадно раздул широкие ноздри, пытаясь уловить ни с чем не сравнимый чудесный запах перегретого масла. Ухо четко вылавливало из стройного гула, редкие хлопки выброшенные глушитель смеси, пыталась поймать перебои. Нет, все было в полном порядке, хотя машины были подготовлены к полету не им, не Джойсом. Джойс опустился на корточки и, прищурившись, глядел, как качнулась красная лань на борту командирской машины. Вот она тронулась, побежала. Сквозь отбрасываемые истребителями тучи пыли Джойс увидел, как между колесами Лани и землей образовался просвет, как машина пошла в воздух, набирая высоту. Самолеты исчезли в белесой дымке, все еще облачного, но быстро прояснявшегося неба. Аэродром затих. Рядом с лежавшим в траве Джойсом опустился Чен. Негр только покосился на него — но не шевельнулся, не сказал ни слова. Так молча они лежали, впившись взглядом в горизонт, за которым исчезли самолеты. Прошло не меньше часа. Чен вдруг порывисто вскочил и, загородившись ладонью от солнца, стал глядываться в небо. «Один, безусловно, не наш», сказал он наконец. Посмотрев в направление его руки, Джойс тоже заметил три самолета. Они шли по прямой с заметным снижением. Через минуту уже можно было ясно разобрать, что два истребителя гонят вражеский самолет. Всякая его попытка ускользнуть от преследования тотчас вызывала явно слышимые на земле очереди истребителей. Тогда американец поспешно занимал прежнее положение между преследователями. Чен уже понял, что если снижение будет продолжаться под тем же углом, то встреча американца с землей, посадка или авария должна произойти в районе аэродрома». Он прикинул расстояние и крикнул Джойсу «Надо его взять». Джойс не уловил мысли Чена, но, видя, что тот побежал к аэродрому, бросился следом. Тем временем в воздухе происходила последняя стадия борьбы. Американец продолжал отчаянные попытки выскользнуть из-под истребителей, но те с прежней неумолимостью жали его к земле. Когда положение сделалось уже совершенно безнадежным, Американец, решив, по-видимому, что только добровольная посадка оставит ему все же некоторую надежду на спасение, выпустил шасси и выровнял машину к посадке. Едва его машина остановилась, откинулся колпак фонаря, и фигура в желтом комбинезоне выскочила из пилотской кабины на крыло. «Смотрите, смотрите», — закричал Джойс, — «он хочет поджечь машину». Американский летчик... Соскочил с крыла и в упор выстрелил из пистолета в центроплан своего самолета, где был, по-видимому, расположен главный бак. Но прежде чем ему удалось сделать второй выстрел, кулак Джойса свалил его с ног. Всей тяжестью своих девяносто шести килограммов негр навалился на американца. Тем временем подоспел Фу и бегом направился к американскому самолету. Чен двинулся было за ним, Но тут до его слуха донеслись слова, произнесенные каким-то техником. «К нам прибыли советские яки. Последняя покупка Думбейского народного правительства». Чен остановился как вкопанный. Это были советские истребители. Чен уже летал на них в школе. А тут еще мало кто знал эту машину. Рой радостных мыслей помчался в мозгу летчика. Он нагнал «фу», рассматривавшего американский самолет. «Мне необходимо с вами переговорить». «Хорошо, зайдите вечером», — ответил Фу. Джойс с нетерпением ждал свидания Чена с Фу. Как назло, тот долго не возвращался с аэродрома. Черная ночь давно накрыла степь, как закопченным до черна котлом. В небосводе не было ни единой щелочки, дорогу можно было отыскать только ощупью. Джойс, наконец, нашел санитарную пещеру. Мэй показалась ему взволнованной, даже растерянной, «Ты недовольна тем, что я зашел?» — спросил он. Она ответила неопределенно. «Садись». «Скажи, контузия, фу, это серьезно?» — спросил он. При этом Джойс не глядел на Мэй и не поднял головы, когда почувствовал, что она, остановившись, удивленно смотрит на него. «Почему ты этим заинтересовался?» «Говорят, ты не разрешаешь ему летать». «Да, строго говоря, я должна была бы уложить его в постель». «Контузия-то пустяковая». — Это не меняет дело. Ты лучше сделаешь, если не будешь вмешиваться не в свое дело. — Фу, мой пациент! Она решительно отвернулась и сказала. — Надеюсь, тебе самому не нужна медицинская помощь? — Нет, мне не нужна, — сказал Джойс. — Но я не узнаю тебя, Мэй. Джойсу не удалось договорить. Совсем рядом послышались быстрые шаги, полок над входом откинулся, и негр различил фигуру Лаоке. Джойс козырнул — и неохотно вышел. «Лаоке» спросил Мэй. «Говорят, вы настаиваете на эвакуации, Фу?» «Он нуждается в госпитале». «В интересах части», — начал было Лаоке, но Мэй прервала его. «Именно в интересах части я должна соблюдать предписанный мне порядок». Лицо командира светило мягкая улыбка. «Мне кажется, у товарища Фу пустяшная контузия». В этом меня уже пытались убедить только что, «Перед вашим приходом». «Тем лучше», — добродушно сказал Лаоке. «Значит, кто-то и до меня уже пытался доказать вам, что очень важно в эти решающие дни не лишиться моего заместителя, не обезглавить вторую эскадрилью. Ей дано важное задание. Уверяю вас, Фу не должен летать, ему нужно лежать. Если ему придется полежать здесь, полгоря. Какой же здесь уход?» — мы пожала плечами. «Извините меня» но вы первый не дадите ему ни минуты покоя». Заметив, что в ее тоне уже нет прежней решительности, Лау Кэ продолжал мягко настаивать. «А кто же лучше вас?» «Выходит его», и в его прищуренных глазах блеснула хитринка. После короткого размышления Мэй не очень твердо проговорила, точно сама не была уверена в правильности своих слов. «Если вы так настаиваете, пусть Фу полежит здесь». И оправдываясь больше перед самой собой, чем перед командиром, добавила. А дальше будет видно. Через час Фу был водворен в пещеру, заботливо превращенную Мэй в нечто вроде одиночной больничной палаты. Тщательно осмотрев его, Мэй ушла. Приставленная к нему для ночного дежурства сестра, отправилась за ужином для больного. Фу было смешно слышать в приложении к себе слово ⁇ больной ⁇ Он чувствовал себя вполне сносно. Если бы не доводы Лао он никогда не позволил бы запереть себя в этой скучной, пахнущей лекарствами пещере. «Все равно никто не удержит меня здесь в случае боевой тревоги», — думал он. Он беспокойно курил, мысленно возвращаясь к последнему бою. Что, собственно говоря, случилось такого, в чем нужно было бы разбираться? В часть прибыл летчик Чен. Так ведь новые летчики прибывают по несколько раз в неделю. Одни уезжают, другие приезжают. Неужели все дело в том, что он, Фу, знал его раньше? Ну, знал, ну, помнит. Отлично помнит, с каким суровым видом, заглядывал в полетный журнал учлета Фу, инструктор Чен. Может быть, Фу просто выдумал эту предвзятость Чена в отношении к нему? Нет, не выдумал. Фу не может забыть дня, когда Чен с пренебрежением бросил ему. Из летчика, который в бою жмется к товарищам, не выйдет истребитель. И словно бы в сторону, про себя, но так, что Фу не мог не слышать, прибавил. Воздушный бой не терпит трусов. Сколько лет прошло с тех пор. Фу отбросил окурок и откинул ценовку у входа в пещеру. Ночь пахнула в лицо душным ароматом трав. Фу глубоко вздохнул, не дающий прохлады воздух, с досадой опустил полог и, одетый, повалился на постель. Он не слышал, как, принесшая ужин сестра, нерешительно подоптавшись возле него, ушла. Не слышал шагов Чена, и, как летчик дважды спросив, «Разрешите войти?» и, не получив ответа, отодвинул полок. Чен стоял в нерешительности. Он пришел сюда, не найдя фу в его пещере. Пришел с намерением сказать ему все, что сказал бы, вероятно, на его месте всякий другой провинившийся летчик. «Со дня на день, завтра», а может быть даже на рассвете, должны разыграться решающие события на их участке фронта. Чтобы наравне с остальными принять участие в боях, Чен должен переговорить с командиром, но было очевидно, что больной спит. Отложить разговор или разбудить Фу? А может быть, может быть, сославшись на болезнь Фу, говорить, с которым Чену нелегко, пойти к Лаоке? Размышляя таким образом, Чен стоял под отодвинутой циновкой и смотрел на лицо Фу, присветил казавшийся шафранно-желтым. Разбуженный этим светом, Фу сел на койке. Он смешно сморщил нос, и от этого движения Чену захотелось подружески сесть рядом с ним и просто ничего не скрывая, рассказать свои переживания, повиниться в своих ошибках и прежде всего в той, которую он, будучи инструктором, много лет назад совершил в отношении своего ученика хотела сказать, что ничего он не против Фу, не имеет, признать его правоту и готов подчиниться его опыту и авторитету, работать с ним рука об руку и помогать ему. В перерывах между боями он будет работать с молодежью, обучать ее летать на чудесном легкокрылом Яке и никому не станет вбивать в голову свои непригодные для здешних мест теории, только пусть не отнимает у него право драться. Чен сделал шаг к Фу, Ему показалось, что тот догадывается о его мыслях и верит в их искренность. Чену почудилось, будто Фу улыбнулся в ответ на его улыбку, и, пододвинувшись на кровати, движением руки пригласил летчика сесть рядом с собою. Но прежде чем Чен успел подойти к койке, за его спиной послышался голос, незаметно вошедший в пещеру Мэй. «Зачем вы здесь?» «Мне нужно поговорить с заместителем командира», — растерянно ответил Чен. «Товарищу Фу необходим полный покой. Прошу вас уйти». Чен обернулся к Фу. «Прикажете уйти?» «Нет. Нам действительно надо поговорить». «Должен вам прямо сказать. Ваше поведение в бою заставляет усомниться в вашем праве командовать эскадрилей. Вы должны отказаться от старых привычек и попыток навязать их другим, или вывод будет один». Чен хорошо понимал и сам, о каком выводе идет речь. Он сказал, «Прибыли яки, я хорошо знаю эту машину». Словно не расслышав, Фу ответил, «Можете идти». Чен молча вышел, «Ушла и Мэй». Лежа с открытыми глазами, Фу слышал, как через некоторое время перед входом замерли чьи-то шаги, и началось торопливое перешептывание. Слов не было слышно, но по репликам сестры, сидевшей у входа, Фу понял, что пришел кто-то из штаба полка, Это оказался посыльный. Фу поспешно зажег фонарик и вскрыл пакет. В нем, кроме суточной сводки, была какая-то бумажка, сложенная аккуратным квадратиком. Фу прочел ее и, бросив на стол, задумался. Посыльный спросил, «Ответ будет?» «Ответ?» «Да-да, сейчас». Он потянулся было к планшету, но раздумал и сказал, «Доложите начальнику штаба». «Ответ пришлю немного погодя». Посыльный ушел. Перед Фу лежал рапорт Чена о переводе в другую часть. На уголке старательной рукой начальника штаба было выведено товарищу Фу Бичену. Командир Лауке приказал доложить вам, что считает необходимым задержать летчика Чена и назначить его исполняющим обязанности командира второй эскадрильи. Фу вышел из пещеры. Луна стояла низко, словно и не совершила за это время своего пути по небу но она не была уже такой жарко-багровой. В желтом, как бенгальский огонь, освещении окружающий пейзаж казался мертвым, словно затянутым дымом недавнего пожарища. Фу в задумчивости глядел вдаль, где за горизонтом едва заметно вспыхивали отблески огней. В эту ночь деятельность артиллерии не уменьшалась, Фу еще не доводилось видеть, чтобы отсветы артиллерийских залпов захватывали такой большой участок фронта одновременно. Они висели над горизонтом непрерывным заревом, похожим на далекий степной пожар. Гул надо едва доносился, как грохот далеко идущего поезда. Задумчивость Фу прервал несмелый голос сестры. «Извините, но вы больной?» Фу не сразу понял, что это относится к нему. Он даже переспросил «Вы обращаетесь ко мне?» «Вам следует лежать, видимо, сама не очень уверенная в том, что ее слова могут иметь какую-нибудь цену в его глазах», — сказала сестра. Она даже удивилась, когда Фу послушно повернулся и ушел в пещеру. Сидя за маленьким столиком, который так же, как все в этой пещере, обзывал аптекой, Фу думал о том, что там, куда он только что смотрел, идет ожесточенная борьба наземных войск. Утром, едва только можно будет разобрать, что творится внизу, «Авиацию, конечно, вызовут. Самолеты должны будут принять участие в борьбе и оберегать свои наземные части от налетов противника. С этого часа будет особенно дорог каждый летчик, каждый самолет. Так неужели же кто-нибудь может лишить его права участвовать в этой борьбе, если сам он чувствует, что способен драться?» Он пошарил по столу в поисках спичек и, не найдя их, крикнул сестре. «Дайте огня! Ведь вы больной!» — проговорила девушка — пытаясь казаться строгой, но Фуни обратил на ее слова внимание. Он достал из планшета кисточку и на углу рапорта Чена, где была надпись начальника штаба, пометил «Согласен». Заклеил лист пластырем, оторванным тут же от катушки, которую он сам достал из шкафчика, и отдал сестре в штаб. «Больной», — начала была та, «но он ее оборвал, штаб сейчас же». Сестра поклонилась и выбежала из пещеры. Фу снял трубку телефона отца. Соединение происходило долго. Наконец ответил командный пункт Линь Бяо. Попросите отца к аппарату. Говорит Фу Бичен. И когда Линбяо взял трубку, летчик сказал: Вы разрешили мне обращаться прямо к вам, если если будет очень трудно. И после некоторого колебания добавил: Меня тут сделали больным. Знаю. Ответил очень далекий голос командующего. Я прошу разрешения идти в бой. Полежите, денек, там видно будет. Прошу разрешить, начал было Фу, но командующий перебил. Это все? Все, тогда лежите. Но я здоров. Медицина лучше знает. Услышав в черном ухе трубке какой-то треск и думая, что командующий кладет трубку, Фу в отчаянии крикнул: Тогда разрешите приехать к вам. На том конце трубки что-то пошипело, потрещало. И, наконец, снова послышался голос. «Если вы не нужны Лао приезжайте. Тут тоже найдется, где полежать». В ту ночь Чен почти не спал. Было еще далеко до рассвета, когда он вышел из пещеры. Облачность передела, и к концу ночи исчезла почти совсем. Тонкие мазки прозрачной туманности, пересекавшие потускневшие звезды, говорили о торопливом движении высоких перистых облаков. Воздух был неподвижен. Самое чуткое ухо не уловило бы теперь в степи никакого шума, кроме стрекотания насекомых. И это стрекотание то спадало до да едва уловимого тоненького звона, то усиливалось на миг и снова затухало, словно все притаилось в ожидании розового отсвета зари, когда все заговорит в полный голос и степь зарвет жизнью загорающегося дня. Изредка просыпался перепел. Послав в притихшую степь троекратный свист, он снова умолкал. Как всегда, спокойно поблескивали бледнеющие звезды, заканчивая свой путь. Ковш большой медведицы уже спрятал свою ручку за гребня холмов у реки. Некоторое время Чен медленно бродил по лагерю. Потом остановился. Ему не хотелось ни говорить, ни даже думать. Кажется, все стало ясно. Подача рапорта о переводе он отрезал себе путь к бою. Да, значит, завтра он уложит свой чемодан. Куда же теперь? Как определит его судьбу командование? Мысль о том, что его могут отправить обратно в тыл, мелькнула был на миг, но Чен решительно прогнал ее. Он стоял неподвижно, погруженный в эти невеселые думы, когда его внимание привлек треск, раздавшийся со стороны ближайшего аэродрома. Темную синеву небосвода, Прорвали струи голубых сверкающих линий. Они были как стропила гигантского купола с вершиной, теряющиеся где-то там, в высоте. Это были следы трассирующих пуль. За ними следовали новые и новые, со всех сторон. То же повторилось на другой, на третьей точке. Аэродромы проснулись. Оружейники проверяли пулеметы. Сейчас займутся своим делом мотористы. Чену едва хватит времени, чтобы сбегать за планшетом. Он вдруг вспомнил, что бежать некуда и незачем, у него нет самолета, он не примет участия в сегодняшних вылетах товарищей, и впервые отчетливо до конца понял, что провались его связи с полком, едва успев возникнуть, что он тут уже чужой, и ему стало остро жаль покидать и полк с таким сложным командиром и товарищей. Потом он вспомнил Афу и, повернул в сторону санитарной пещеры, Он решил проститься с Фу. Бывший ученик не должен был дурно думать о нем, когда его тут уже не будет. У шалаша связистов его перехватил взволнованный Джойс. Половину ночи потратил на то, чтобы найти вас. И протянул летчику лист приказа о назначении его временно исполняющим обязанности командира второй эскадрилии. Не веря себе, Чен дважды внимательно перечитал приказ. Вбежав к Сизистам, он позвонил по телефону Лао и получил разрешение вылететь в бой на новом Яке».